Глава 21. Базовый лагерь Эвереста. 13 мая 1996 года. 5400 метров. От меня, как ни от кого другого, неизбежно будут ожидать зрелого суждения об экспедиции. Суждение, которое было бы просто немыслимо, когда все мы были к нему так близки. С одной стороны, Амундсен, прошедший тот же путь, побывавший там первым и возвратившийся без людских потерь, сумевший за время исследования полюса уберечь своих людей даже от серьезных травм и увечий. С другой стороны, наша экспедиция, подвергавшаяся страшным опасностям, продемонстрировавшая верхней человеческой выносливости, достигшая бессмертной славы. Экспедиция, в памяти которой произносится проповеди в церкви и воздвигаются памятники. Экспедиция, из-за которой многие до сих пор стремятся к полюсу только для того, чтобы найти следы нашего ужасного путешествия. Экспедиция, которая оставила лучших из нас лежать мертвыми на льду. Неряпо было бы проигнорировать этот контраст. Писать книгу, не принимая его во внимание, пустая трата времени. Апсли, Черри, Гаррард – наихудшее путешествие в мире. Отчет об обреченной экспедиции Роберта Фолкана-Скотта к Южному полюсу в 1912 году. Спустившись утром 13 мая к подножию ледопада Кумбу, я прошел по склону последний отрезок пути и на краю ледника встретил ожидавших меня Энга Чиринга, Гая Коттера и Каролину Маккензи. Гай предложил мне пиво, Каролина крепко обняла меня, а из дальнейшего я помню только то, что сидел на льду, закрыв лицо руками, слезы катились по моим щекам, и я плакал так, как не плакал с тех пор, когда был ребенком. Оказавшись, наконец, в безопасности, освободившись от гнетущего напряжения предыдущих дней, я плакал о своих погибших товарищах. Я плакал от счастья, что остался жив. Я плакал, потому что чувствовал, как ужасно выжить, когда другие погибли. Во вторник после полудня Нил Бейдлман заказал заупокойную службу в лагере горного безумия. Гаванг Саякая, отец Лапсанга Джангбу и посвященный Лама, жег можжевеловое благовония и распевал буддийские молитвы под серым, как сталь небом. Нил сказал несколько слов, потом говорил Гай – оплакивал гибель Скотта Фишера Анатолий Букреев. Я, запинаясь, произнес несколько слов в память о дуге Хансене. Пит Шенинг попытался поднять дух собравшихся, призывая всех смотреть только вперед. Но когда закончилась служба, и мы разошлись по своим палаткам, над базовым лагерем повисло похоронное уныние. Рано утром следующего дня прилетел вертолет, чтобы эвакуировать Шарлотту Фокс и Майка Грума. У них были обморожены ноги, и двигаться дальше своим ходом для них было рискованно. Врач Джон Таск улетел с ними, чтобы оказывать им помощь в пути. Потом, ближе к полудню, когда Хелен Уилтон и Гай Кота расстались наблюдать за демонтажом и погрузкой имущества консультантов по приключениям, Лу Кейсиш, Стюарт Хатчесон, Фрэнк Фишбек, Каролина Маккензи и я вышли из базового лагеря и начали наш путь домой. четверг, 16 мая, вертолет переправил нас из Фериче в селение Сянгбаче, раскинувшиеся над самым Намче базаром. Когда мы шли к грунтовой взлетной полосе, где должны были дождаться второго рейса в Катманду, к нам со стюартами Каролиной обратились трое японских мужчин с суровыми серыми лицами. Первый из них сообщил, что его зовут Мунио Нукита. Он был высококвалифицированным гималайским альпинистом, дважды поднимавшимся на вершину Эвереста. Но Кита вежливо объяснил нам, что является проводником и переводчиком двух других мужчин, один из которых Киничи Намба, муж Ису Намбы, а второй ее брат. В течение 45 минут они задавали нам множество разных вопросов, но я смог ответить далеко не на все. К тому времени весть о гибели Ису Намбы облетела всю Японию. Уже 12 мая, меньше чем через 24 часа после ее смерти на Южной Седловине, В самом центре базового лагеря приземлился вертолет, и из него выпрыгнули два японских журналиста в кислородных масках. Обратившись к первому, кого они там встретили, а это был американский альпинист Скотт Дарсни, журналисты потребовали информацию о Исука Теперь, спустя четыре дня, Нукита предупредил нас о том, что толпа таких же агрессивно настроенных журналистов и телерепортеров ожидает нас в Катманду. Ближе к вечеру того же дня мы погрузились на борт огромного вертолета Ми-17 и поднялись в воздух сквозь брешь в облаках. Через час вертолет приземлился в международном аэропорту трибхуван Спустившись на землю, мы сразу же попали в чащу микрофонов и телекамер. Мне, как журналисту, было весьма поучительно оказаться по другую сторону барьера. Множество репортеров, в основном японских, желали услышать от нас подробный рассказ о бедствии, изобилующей злодеями и героями. Но Хаос и страдания, свидетелем которых мне довелось стать, нелегко было передать словами. Через 20 минут допроса на солнцепеке мне на помощь пришёл Дэвид Скенстед, консул из американского посольства. Он доставил меня в отель Гаруда. Затем последовали более тяжелые интервью с другими репортерами, а потом прогон сквозь строй суровых представителей Министерства по туризму. В пятницу вечером в Катманду, блуждая по аллеям Тамела, я нашел спасение от глубочайшей депрессии. Подав тощему непальскому мальчишке пригоршню рупий, я получил взамен крошечный и завернутый в бумагу пакетик с изображением свирепого тигра. Вскрыв пакетик в своем гостиничном номере, я высыпал его содержимое на лист папиросной бумаги. Бледно-зеленая трава была покрыта клейкой смолой и пахла гнилыми фруктами. Я свернул самокрутку, выкурил ее до конца, свернул вторую потолще, выкурил до половины, и тут комната начала вращаться. Я лежал голый поперек кровати и слышал звуки ночи, доносящиеся сквозь открытое окно. Звонки рикш смешивались с гудками автомобилей, призывными криками мелких торговцев, женским смехами музыкой из соседнего бара. Распластавшись на спине, слишком одурманенный, чтобы двигаться, я закрыл глаза, предоставив липкому предмуссонному зною бальзамом разливаться по моему телу. Мне казалось, что я плавлюсь, лежа на матрасе. Череда причудливых цевочных колес и большеносых персонажей комиксов проплывала в неоновом свете перед моим внутренним взором. Повернув голову, я уткнулся ухом в мокрое пятно. Оказалось, что по моему лицу текли слезы и капали на простыню. Я чувствовал, как во мне кипели и клокотали обида и стыд, поднимаясь по позвоночнику откуда-то изнутри, извергаясь изо рта и из носа потоками слез и соплей за первыми рыданиями последовали еще более сильные. а потом еще и еще. 19 мая я вернулся в Штаты и привез с собой две вещи из оснастки Дуга Хансена, чтобы вернуть их тем людям, которые его любили. В аэропорту Сиэтла меня встретили его дети Энджей Джейм, его подруга Карен Мари, а также его друзья и родственники. При виде их слезы, я почувствовал себя глупым, ни на что не способным идиотом. Вдыхая густой морской воздух, напоенный ароматами приливов и отливов, я восхищался буйной весной в Сиэтле, ощущая очарование влажной зелени, как никогда раньше. Медленно и терпеливо мы с Линдой начали процесс восстановления наших отношений. Одиннадцать с лишним килограммов, потерянных мною в Непале, я набрал быстрее, чем можно было ожидать. Простые удовольствия домашней жизни, завтрак с женой, любование заходом солнца, возможность подняться посреди ночи и пошлепать босиком в теплую ванную комнату, порождали вспышки радости, граничащие с восторгом. Но эти мгновения светлой радости омрачала длинная полутень вереста чей образ с течением времени слегка потускнел. Изнывая от чувства вины, я откладывал звонок подруге Энди Харриса Фионе Макферсон и жене Роба Холла, Джен Арнольд, пока они сами не позвонили мне из Новой Зеландии. Когда они позвонили, я был не в состоянии найти те слова, которые успокоили бы гнев и возмущение Фионы. Джен Арнольд во время разговора по большей части утешала меня. Я всегда понимал, что восхождение на горные вершины дело очень рискованное. Я признавал, что опасность является важной составляющей игры. Без нее альпинизм мало чем отличался бы от сотен других пустяковых увлечений. Ведь это также щекочет нервы, прикоснуться к тайне смерти, украдкой заглянуть за ее запретную границу. Я был твердо убежден, что альпинизм замечательное занятие, и не вопреки, а как раз благодаря присущим ему опасностям. Однако, пока я не побывал в Гималаях, я практически никогда не видел смерть так близко. Черт побери, ведь до отправки на Эверест я даже ни разу не был на похоронах. Смерть оставалась для меня преимущественно гипотетическим понятием, пищей для абстрактных размышлений. Так или иначе, утрата подобной наивности неизбежна, но когда это наконец произошло, шок был усилен откровенным переизбытком смертей. В общей сложности, весной 1996 года Эверест унес жизни 12 человек. Такого количества смертей за один сезон не было с тех пор, как 75 лет назад на эту гору ступила нога первого альпиниста. Шесть альпинистов из экспедиции Холла достигли вершины, но только двое из них, Майк Грум и я, смогли вернуться назад. Четыре члена команды, с которыми я вместе смеялся, страдал от горной болезни и вел долгие задушевные беседы, лишились жизни. Мои действия или недостаток таковых, несомненно, сыграли свою роль в гибели Энди Харриса. А в те минуты, когда Исука Намба умирала на южной седловине, я находился всего в трехстах с небольшим метрах от нее и опрятался в палатке, безучастный к ее страданиям и беспокоился только о том, как спастись самому. Пятно позора, оставшееся у меня на душе, было не из тех, что смываются за несколько месяцев переживаний и угрызений совести. В конце концов, я поведал о своей затянувшейся депрессии Клеву Шенингу, который жил недалеко от меня. Клев сказал, что ему тоже очень тяжело из-за потери стольких жизней, но в отличие от меня, у него не было комплекса вины, оставшегося в живых. В ту ночь на седловине, — объяснил он, — я сделал все, что мог, чтобы спасти себя и людей, которые были рядом. К тому времени, когда мы вернулись к палаткам, я был абсолютно опустошен. Я обморозил роговицу в одном глазу и практически ослеп. Я страдал от переохлаждения, бредил и безудержно дрожал. Потеря Исука была для меня жутким горем, но я не взял на себя вину за ее смерть, потому что в душе я знал, что сделал все возможное, чтобы ее спасти. Тебе не стоит взваливать на себя такую ношу. Тогда была страшная буря. Что ты мог сделать в тех условиях, чтобы помочь ей? Наверное, ничего, согласился я. Но в отличие от Шеннинга, у меня никогда не будет уверенности в этом. И то завидное спокойствие, с которым он рассуждал, остается для меня недостижимым. Многие полагают, что при таких толпах неквалифицированных альпинистов, осаждавших в тот день Эверест, вероятность трагедии подобного масштаба была довольно велика. Но никто не мог представить, что экспедиция, возглавляемая Робом Холлом, окажется в центре этих событий. Холл всегда действовал жестко и с максимальной осторожностью, не делая никаких исключений. Как у всякого обязательного и методичного человека, у него имелась надежная и хорошо отлаженная система, которая, по идее, должна была уберечь от подобной катастрофы. Так что же произошло? Как можно все это объяснить и не только родными, друзьям погибших, но и придирчивой публике? Возможно, тут сыграла роль и самомнение Роба. Он стал таким докой в сопровождении альпинистов самого разного уровня, что, наверное, слегка зазнался. Холл не раз хвастливо заявлял, что мог бы довести до вершины чуть ли не любого маломальски подготовленного здорового человека, и, казалось бы, его успехи подтверждали это. Кроме того, он продемонстрировал замечательную способность преодолевать трудности. Например, в 95-м году Холл и его проводники не только справились на горе с проблемами Хансена, но и спасли знаменитую французскую альпинистку Шанталь Модюи, у которой во время ее седьмого восхождения на Эверест без кислородной поддержки сильно упало давление. Модюи дошла до отметки 8750 метров, и весь путь вниз, с южной вершины до южной седловины, ее по выражению Гая Коттера пришлось тащить как мешок с картошкой. И когда после этой попытки взойти на вершину все вернулись живыми, Холл мог с полным правом считать, что для него практически не существовало непосильных задач на горе. Однако до нынешнего года Холлу удивительно везло с погодой, и это могло повлиять на его бдительность. Дэвид Бришерс, совершивший более десятка гималайских экспедиций и трижды поднимавшийся на Эверест, подтверждает, Из сезона в сезон, в день восхождения Роба, погода всегда стояла прекрасная. На большой высоте его ни разу не застал ураган. В действительности не было ничего необычного в том, что 10 мая начался штормовой ветер. Это был вполне обычный ураган для Эвереста. Если бы он налетел двумя часами позже, то нельзя исключать, что все остались бы живы. Напротив, если бы этот ураган начался всего на час раньше, он мог бы легко погубить 18-20 альпинистов, и меня в том числе. Время, несомненно, сыграло в этой трагедии такую же большую роль, как и погода, и пренебрежение фактором времени не могло пройти даром. Задержки возле провешенных перил можно было предвидеть, и не так сложно было их предотвратить. Игнорировать заранее назначенное время возвращения было непозволительно. На задержку с возвращением в какой-то степени могло повлиять соперничество между Фишером и Холлом. Фишер до этого никогда не водил группы на Эверест. Как бизнесмен, он был вынужден стремиться к успеху. У него была чрезвычайно важная причина довести клиентов до вершины, особенно таких знаменитостей, как Сэнди Хилл Питман. Аналогичным образом, бизнес у Холла очень повредило бы, если бы он потерпел неудачу в 1996 году, после того, как в 1995 году ему не удалось поднять на вершину ни одного человека из группы. Вероятный успех Фишера на горе только обострял ситуацию. Скотт был обаятельным человеком, и Джейн Бромет усиленно этим спекулировала. Фишер изо всех сил старался урвать кусок пирога у Холла, и тот понимал это. При этих обстоятельствах перспектива повернуть своих клиентов назад, тогда как клиенты его соперника продолжали двигаться к вершине, была для Холла достаточно неприятной. Учитывая, что Холл, Фишер и все остальные были вынуждены принимать решение, находясь в заторможенном состоянии кислородного голодания, об их действиях нельзя судить слишком строго. Размышляя, как могла случиться эта трагедия, необходимо помнить, что сохранить ясность мышления на высоте 8800 метров совершенно невозможно. Легко быть мудрым задним числом. Шокированные количеством жертв, критики сразу же предложили принять ряд мер, позволяющих избежать подобных катастроф в будущем. Было предложено, например, ввести на Эвересте стандартное соотношение числа проводников и клиентов один к одному. То есть каждый клиент поднимался бы в сопровождении персонального проводника и ушел бы все время в связке с ним. Возможно, простейшим способом уменьшения потерь в будущем стал бы запрет на использование баллонов с кислородом, за исключением случаев экстренной медицинской помощи. Небольшое число безрассудных смельчаков имело бы шанс погибнуть, поднимаясь на вершину без кислорода, но огромная масса низкоквалифицированных альпинистов была бы вынуждена из-за своих ограниченных физических возможностей поворачивать назад, чтобы избежать серьезных проблем на большой высоте. Результатом такого кислородного регулирования стало бы выгодное уменьшение захламленности и толчеи на горе, так как значительно меньше людей предпринимало бы попытки восхождения на Эверест, зная, что кислородная поддержка отсутствует. Но работа проводника на Эвересте является слаборегулируемым бизнесом, которым управляют бюрократы, неспособные оценить ни квалификацию проводника, ни способности клиента. Кроме того, оба государства, контролирующие доступ к вершине Непал и Китай, ошеломляюще бедны. Отчаянно нуждаясь в твердой валюте, правительства этих стран заинтересованы в выдаче как можно большего количества дорогих разрешений на восхождение, поэтому маловероятно, чтобы эти правительства пожелали принимать меры, значительно ограничивающие их доходы. Анализ случившегося на Эвересте, занятие весьма полезное. Такой анализ мог бы в определенных случаях предотвратить гибель альпинистов при спуске с вершины. Хочется верить, что детальное обсуждение трагических событий 1996 -го года действительно поможет в дальнейшем сократить количество жертв. Однако побуждение составить перечень многочисленных грубых промахов с тем, чтобы потом учиться на ошибках, является по большей части упражнением самообмане. если вы сможете убедить себя в том, что Роб Холл погиб потому, что совершил ряд глупых ошибок и что вы слишком умны, чтобы повторить те же ошибки, то тем легче вам будет предпринять попытку восхождения на Эверест, отбросив неоспоримые доказательства того, что так поступать неразумно. В действительности, смертельный исход экспедиции 96-го года был во многих отношениях делом обычным. Это случалось и прежде. И хотя в тот весенний альпинистский сезон на Эвересте погибло рекордное число людей, все же 12 погибших это только 3% от общего числа альпинистов 398, которые поднимались в тот год выше базового лагеря. Фактически это даже немного ниже среднего показателя 3,3% учитывающего все годы покорения Эвереста. А можно посмотреть на это еще и с такой точки зрения. С 1921 года по май 1996 года погибло 144 человека, а на вершину поднимались 630 раз. Отношение 1 к 4. Последней весной 12 альпинистов погибло и 84 достигли вершины. Отношение 1 к 7. Если сравнить эти цифры, то окажется, что на самом деле 1996 год был менее опасным, чем средний статистический год на Эвересте. По правде говоря, восхождение на Эверест всегда было чрезвычайно опасным предприятием, и, несомненно, будет таким всегда, независимо от того, будут ли в нем участвовать неофиты Гималаев, ведомые проводниками или альпинисты мирового уровня. Стоит напомнить, что до того, как гора потребовала жизни Холла и Фишера, она уничтожила целый корпус альпийской элиты, включая Питера Бордмана, Джо Таскера, Марти Хои, Джейка Бриттенбаха, Мика Берка, Мишеля Парментье, Роджера Маршала, Рея Дженнета, а также Джорджа Ли Меллори. Находясь в 1996 году под присмотром проводников, я быстро понял, что лишь некоторые клиенты на горе, включая меня, верно оценивали степень риска, с которым мы столкнулись. Выше 7600 метров жизнь человека висит на тонком волоске. Поэтому необходимо всегда помнить, что когда что-то непредвиденное происходит на большой высоте в зоне смерти, а рано или поздно такое случается, даже самые сильные проводники на свете не всегда смогут спасти жизнь клиента. Да и события 96 -го года показали, что сильнейшие в мире проводники порой бессильны спасти даже собственную жизнь. Четверо моих товарищей по команде погибли не потому, что система холла была ошибочной. На самом деле ни у кого не было лучшей системы. Просто Эверест имеет свою систему – уничтожать с невиданным размахом. занимаясь подробным разбором происшедшего, легко упустить из виду тот факт, что альпинизм не было никогда не будет безопасным предсказуемым укладывающимся в рамки строгих правил занятием. В альпинизме рискованные действия идеализируются. Это спорт самыми знаменитыми представителями которого всегда становились те, кто попадал в очень сложные переделки и умудрялся выходить из них победителем. Альпинисты как класс не отличаются избытком благоразумия, и необходимо понимать, что на Эвересте альпинисты попадают в особую ситуацию. Как показывает история, когда предоставляется шанс достичь наивысшей точки планеты, люди удивительно быстро прекращают здравомыслить. Спустя 33 года после своего восхождения на гору по западному гребню, Том Хорнбейн предостерегает. В конечном счете, то, что случилось на Эвересте в этом сезоне, несомненно, случится снова. Не надо далеко ходить, чтобы убедиться, что урок, который Эверест преподал нам 10 мая, не пошел впрок. Достаточно только взглянуть, как развивались события на горе в последующие 2-3 недели. 17 мая, через два дня после того, как команда Холла покинула базовый лагерь, двое альпинистов, австриец Рейнхард Власич и его товарищ по команде из Венгрии, без кислородной поддержки, поднимаясь на гору со стороны Тибета, достигли высотного лагеря, расположенного на северо-восточном гребне на высоте 8300 метров. Там они разместились в палатке, покинутой неудавшейся ладакской экспедицией. На следующее утро Власич пожаловался, что чувствует себя плохо, и тут же потерял сознание. Врач из Норвегии, который оказался поблизости, определил, что австриец пострадал одновременно от отека легких и мозга. Несмотря на то, что доктор использовал при лечении кислород и необходимые медикаменты, полуночи Власич скончался. Тем временем на непальской стороне Эвереста экспедиция IMAX, возглавляемая Дэвидом Бришерсом, перегруппировалась, учитывая вновь сложившиеся обстоятельства. С тех пор, как в проект фильма об Эвересте было инвестировано 5,5 миллионов долларов, у членов команды появилось огромное желание остаться на горе и предпринять попытку восхождения. С Бришерсом, Эдом Висторсом и Робертом Шауэром они, вне всякого сомнения, были сильнейшей и наиболее компетентной командой на горе. И несмотря на то, что эта команда отдала половину своих кислородных баллонов спасателям и терпящим бедствие альпинистам, они смогли раздобыть достаточное количество кислорода у экспедиций, покидающих гору, и тем самым восполнили большую часть того, что потеряли. 10 мая, когда стряслась беда, Пола бартон Висторс, жена Эда и одновременно менеджер команды IMAX в базовом лагере, дежурила у радио. Она была в дружеских отношениях и с Холлом, и с Фишером, и случившееся потрясло ее. Пола считала, что после такой ужасающей трагедии для команды IMAX было бы естественно свернуть палатки и уехать домой. Потом она перехватила радиоразговор между Бришерсом и еще одним альпинистом. В этом разговоре лидер команды IMAX спокойно заявил, что его команда намерена немного передохнуть в базовом лагере и двинуться на штурм вершины. После всего, что случилось, я не могла поверить, что они на самом деле решили идти на вершину, признается Пола. Когда я услышала по радио этот разговор, я даже растерялась. Она была так расстроена, что ушла на пять дней из базового лагеря вниз, в Тхьянбоче, чтобы прийти в себя. В среду, 22 мая, команда IMAX достигла южной седловины и ночью того же дня двинулась к вершине. Погода стояла прекрасная. Эд Висторс, у которого была главная роль в фильме, достиг вершины в четверг утром в 11.00, не пользуясь кислородной поддержкой. Через 20 минут на вершину поднялся Бришерс, за ним последовали Арсель Сигара, Роберт Шауэр и Шерп Джимлинг Наргей, сын первопроходца Эвереста Тенцинга Наргея. Джимлинг был девятым из семейства Норгеев, поднявшимся на вершину Эвереста. Говорят, что в тот день вершины достигли 16 альпинистов, и среди них швед Геран Кроп, приехавший из Стокгольма в Непал на своем велосипеде, а также шерп Энн для которого это был десятый подъем на вершину Эвереста. Совершая восхождение, Висторс миновал застывшие тела Фишера и Холла. «И жена Фишера, Джин, и жена Холла, Джен, попросили меня принести для них что-нибудь из личных вещей погибших», рассказывает, смущаясь Висторс. Я знал, что у Скотта на шее висело его обручальное кольцо, и мне хотелось принести его Дженни, но я не мог себя заставить приблизиться к его телу. У меня просто не нашлось для этого сил. Вместо того, чтобы снимать с него какие-то вещи на память, Висторс уже спускаясь вниз, посидел несколько минут в одиночестве рядом с Фишером. «Эй, Скотт, как ты там?» – грустно спрашивал Эдсова его товарища. «Что случилось, старик?» В пятницу после обеда 24 мая, когда команда IMAX спускалась из четвертого лагеря во второй, она столкнулась на желтой ленте с остатками южноафриканской команды – Иеном Вудалом, Кэти О'Доуд, Брюсом Херодом и четырьмя шерпами. Эта группа двигалась на южную седловину, чтобы оттуда попытаться штурмовать вершину. Бришерс вспоминает, Брюс был полон силы и выглядел хорошо. Он крепко пожал мне руку, поздравил нас, сказал, что чувствует себя замечательно. Через полчаса после встречи с Брюсом мы встретились с Сиеном и Кэти в повисших на своих ледорубах. Они выглядели ужасно. «Я притормозил, чтобы побыть немного с ними», — продолжает Бришерс. «Я знал, что они были совсем неопытны, поэтому сказал им, пожалуйста, будьте осторожны. Вы видели, что произошло наверху в начале этого месяца». Учтите, подъем на вершину – это легкая часть задачи, самое трудное – спуститься вниз. Южноафриканцы отправились на вершину той же ночью. Одоуд и Вуда ушли из палаток через 20 минут после полуночи в сопровождении шерпов Пембетенди, Энгадорджа и Джангбу, которые несли для них кислород. Хэррот, по всей видимости, покинул палатку через несколько минут после основной группы, но разрыв между ними и остальными увеличивался на протяжении всего подъема. В субботу, 25 мая, в 9.50 утра, Вудл позвонил Патрику Конрою, оператору, дежурившему у радио в базовом лагере, чтобы сообщить, что он находится на вершине вместе с Пембой и что Удоу Ценгамдорджа Миджангбу должны прибыть на вершину через 15 минут. Вудал сообщил, что Херод, который шел без радио, был где-то внизу, но где именно, Вудал не знал. Херод, которого я несколько раз встречал на горе, был нескладным, но дружелюбным 37-летним мужчиной. Несмотря на то, что раньше он не имел опыта восхождений на большие высоты, Херод был компетентным альпинистом. Он 18 месяцев отработал в студеных пустынях Антарктики в должности геофизика и был наиболее подготовленным альпинистом в команде южноафриканцев. С 1988 года Хэрод очень много трудился, чтобы попасть на Эверест в качестве нештатного фотографа. Он лелеял надежду, что восхождение на вершину станет хорошей рекламой и поспособствует его карьере. Так получилось, что когда Вудал и Одоуд были на вершине, Хэрод все еще находился далеко внизу, с трудом, чрезвычайно медленно продвигаясь вверх в полном одиночестве по юго-восточному гребню. Около 12.30 по полудни он разминулся с Вудалом, Одоудой и тремя шерпами, которые спускались с вершины. Энгдордж отдал Хераду радио и объяснил ему, где припрятаны запасные кислородные баллоны. Затем Херад в одиночку продолжил свой путь наверх. Он дошел до вершины, когда уже было чуть больше 17.00, на 7 часов позже своих товарищей по команде. Вудал и Одоуд к тому времени уже вернулись в свои палатки на южной седловине. Совершенно случайно, в то самое время, когда Хэррот связался по радио с базовым лагерем, чтобы сообщить, что он находится на вершине, его подружка Сью Томпсон позвонила из своей лондонской квартиры Патрику Конрою, дежурившему у спутникового телефона, установленного в базовом лагере. «Когда Патрик сказал мне, что Брюс находится на вершине, вспоминает Томпсон, я сказала, «Черт, он не должен быть на вершине так поздно, уже 15 минут шестого, мне это не нравится». Минутой позже Конрай установил соединение между Томпсон и херодом находящимся на вершине Эвереста. «По разговору было понятно, что Брюс мыслил вполне разумно», — продолжает вспоминать Томпсон. «Он осознавал, что подъем занял у него слишком много времени, но говорил он настолько нормально, насколько можно говорить на такой высоте, сдвинув для разговора кислородную маску. Он даже не казался особенно запыхавшимся». Тем не менее, Хероду понадобилось 17 часов, чтобы подняться с южной седловины на вершину. И хотя ветер был не сильный, вершина горы была затянута облаками, а темнота надвигалась очень быстро. Херод находился на крыше мира в полном одиночестве. Он был чрезмерно изнурен, а к тому же у него закончился или должен был вот-вот закончиться кислород. «Это было безумием находиться на вершине так поздно, да еще и в одиночестве», говорит его бывший товарищ по команде Энди де Клерк. «Это просто невозможно себе представить». Хэрод находился на южной седловине с вечера 9 мая до 12 мая. Он испытал на себе свирепость того урагана, слышал по радио отчаянные призывы о помощи, видел Бека Уэзерса, искалеченного ужасными обморожениями. 25 мая, начав свой подъем на вершину, херод прошел мимо трупа Скотта Фишера, а несколько часов спустя, на южной вершине, он должен был переступить через безжизненные останки Роба Холла. Наверное, вид этих тел не произвел сильного впечатления на херода Несмотря на очень медленный темп восхождения и вопреки позднему времени, он упорно шел к вершине. После его сообщения с вершины в 17.15 херод больше не выходил на связь. «Мы сидели в четвертом лагере у включенного радио, ожидая Херода», объясняла О'Доуд в интервью, опубликованном в Йоханнесбургском Mail and Guardian. «Мы ужасно устали, и в конце концов сон свалил нас с ног. Когда я проснулась на следующий день около пяти утра, а Херод так и не вышел на связь, я поняла, что мы его потеряли». Брюс Херод был двенадцатым в списке погибших в этом сезоне.